Оставалось просто существовать в том сумрачном склизком вакууме, что он сам же для себя и создал. Без взлетов мыслей и чувств. Практически без движения. «Вот если бы...» — «Нет», — перебил себя Пирсон, н в с ё равно умирать. И хоть раз в жизни, пусть только самому себе нужно сказать правду. Все его беды от него самого, только от него».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 и в небе появились облака. Раньше Пирсон никогда не обращал внимания на облака и лишь изредка замечал погоду. Сейчас, однако, у него появилось и время, и желание изучить в подробностях и то, и другое. Больше он всё равно ничего не видел. Как-то раз он подумал, что сможет повернуть голову здоровой рукой, но оказалось, такой сложный манёвр ему не под силу. Рука не настолько хорошо его слушалась.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 Пирсон моргнул. Однако вскоре он вновь почувствовал раздражающую щекотку. «Не поймал, значит!» Жук прошёлся по лбу, постоял немного и спустился по левой щеке. Краем глаза Пирсон заметил, что жук свалился ему на плечо. Крохотный, иссиня-чёрный жучок. Разглядеть мелкие детали Пирсон не мог, но не сомневался, что это насекомое. Жук остановился на плече, глядя по сторонам.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 Из меня й жулик-то приличный не вышел. э т о последняя концепция почему-то не переводится. В мысли е р и н а явно чувствовалось напряжённое желание понять. Но ты — самое удивительное существо на свете. Чушь собачья! Однако послушай, как это мы с тобой разговариваем, когда ты настолько меньше? У нас, у людей, говорят, что важен размер интеллекта, а не размер размера.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 «А скажи-ка, Ерин, моё тело там, ниже, всё ещё покрыто сверкающей металлической тканью?» Прошло несколько минут. Жук добрался до кулака Пирсона, взглянул со стороны и вернулся. «Да, Пирсон, всё как ты говоришь». «Сколько людей в твоём племени!» «А что ты задумал?» Пирсон рассказал, и Ерин тут же ответил. «Для этого достаточно».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 как рот у него заполняется слюной, но вовремя сообразил, что ему нужно сделать ещё кое-что. «Я не знаю, есть ли в этом смысл, Ере, но... но всё равно спасибо. А теперь тебе нужно увести всех с моего лица. Сейчас начнётся сильная з е м л е пирсотрясение!» Когда все жуки удалились на безопасное расстояние, Пирсон принялся оживать.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 — Концентраты не вечны, а естественной пищи, что мы нашли в ранце под тобой, хватит всем ненадолго. — Неважно. Я и не хочу, чтобы вы её ели. По-моему, там должны быть две морковки. А на старом сэндвиче есть кружки помидоров, с а л а т л а т о к и, кажется, грибы. Может быть, т о л ч ё н ы е орешки. Мясо и хлеб можете съесть. Впрочем, хлеба немного оставьте.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 Глупая идея, но я вот о чём хотел тебя попросить. Юсик едва уловил последнюю мысль Пирсона, и секунду спустя тот покинул их мир навсегда. Это люди, сэр. Я знаю, что они не больше муравьёв, но у них есть дороги, фермы, фабрики, школы и бог знает что ещё. Первая встреча с разумными существами негуманоидного типа, сэр.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 «Странно, но все это мне что-то напоминает». «Что именно, сэр?» «Памятник. Монумент». а л а н Дин Фостер. «Дар никчемного человека». Рассказ читал Олег Булдаков.